Глава седьмая. Садись, говорит, и записывай. А я умею писать вообще. Катастрофа! Я понятия не имею. Передались мне эти знания вместе со знанием языка или нет. Да я даже не в курсе, обучена Катарина грамоте или ее образованием вовсе не занимались. Лун как-то эту тему не затрагивал, а в панической лихорадке я не могу припомнить, видела ли хоть одну надпись в этом мире. Пока брела к столу, и пыталась придумать, как выкрутиться, я не с Град сверлила мою спину подозрительным взглядом. А когда уселась за стол и методом тыка нашла в рюкзаке то, что смахивало на ручки, в его взгляд добавилась и неверие собственным глазам. Стало страшно. Неужели догадался, что я не местная? «Простите, генерал, меня не баловали такими штуками», пролепетала я онемевшими губами. Схватила подобие ручки и вывела в центре страницы Катарина Милова. «Уф!» Я не знала, как все это работает, но у меня получилось и написать, и прочитать буквы правильно. От облегчения даже пальцы иголочками заколола. Еле ручку не выронила. Я тут от инфаркта помру. «Вы можете подать жалобу на своих опекунов, Синарита», процедил генерал. В глазах его теперь плясали искорки бешенства. «Отличная идея подать жалобу на лебедяну. Вот только одна загвоздка. Я понятия не имею, как именно жилось Катарине. И не смогу это в подробностях изложить» наверняка будет разбирательство, станут копаться в каждом случае, а мне вообще невыгодно, чтобы вникали в прошлое Катарины. Очень легко проколоться на какой-нибудь ерунде. Не хочу вспоминать. Главное, что теперь я хозяйка семи камней и больше не буду ни от кого зависеть, — ответила я бодро. Однако генерал усмехнулся. — Ой или вы даже на каплю не представляете, сколько трудностей себе обеспечили, решив стать самостоятельной. А давайте не будем поддаваться пессимизму и приступим к моему обучению пробурчала я. «Плохой из него преподаватель. Вообще не способен ученика обнадежить и подбодрить». «Что ж, давайте», — согласился генерал и сел во главе длинного стола. «Записывайте. Монстры делятся на три категории. Зловредные, условно зловредные и миролюбивые. Зловредные монстры самые сильные. Они передают человеку магии больше других. Их невозможно приручить и невозможно лишить желания уничтожать все живое». Единственное, чему мы научились — отпугивать их от своих стен и более-менее успешно удерживать в топях. Условно зловредные не способны убить человека. Они живут в лесах, степях, на болотах и на помойках около населенных пунктов. Магии дают немного. Их убивают простолюдины, чтобы получить силу. Однако надо копить эту силу несколько лет, чтобы достичь хотя бы того уровня, которым обладает ваш приглядчик Витольд. Ну и миролюбивые монстры. Это те, кто служит людям. Они приручаются и никогда не вредят. Силы дают много, потому, чтобы избежать их уничтожения, мы бдительно контролируем их истребление. Браконьеры подлежат суровому наказанию. Итак, мы дошли до того, что вы, Синарита, должны успеть сделать за ближайшие 30 дней. Вам следует как можно скорее определиться с силой, которую хотите получить к силе Громолюба, чтобы подготовиться к охоте на определенных монстров. Я подняла руку, как будто сижу на уроке в школе опомнилась, поспешно ее опустила, но генерал кивнул, давая мне слово. Угадала. Повезло. «А нет ли у вас справочника с перечнем всех зловредных монстров и описанием их сил?» — спросила я. «Разумеется, есть. И я выдам его вам для самостоятельного изучения. Сейчас же мы продолжим знакомство с теорией. Вы правильно уловили, что три силы должны друг друга уравновешивать и дополнять. Но так как ваша первая сила — сила Громолюба...» Она успела занять центральное место в вашем организме и создать резервный источник. Две другие силы смогут занять в нем всего по одной восьмой части. То есть, если вы выберете силу Смотролюба, то все равно не сможете создавать шедевральные изображения. Вы всего лишь получите возможность насылать силой временные галлюцинации. То же самое касается всех других сил. Они смогут лишь видоизменить вашу основную силу, но основными им не стать. Ох, вот это прямо очень сложно. «Самой мне в этой теме ни за что не разобраться. Вся надежда на Луна. Он точно подскажет, что мне может пригодиться». «А у вас какая основная сила? А других сколько? А какую часть они занимают, если их больше двух?» Увлекшись темой, протараторила я. Генерал выгнул бровь. «Да что ж такое? Опять я ляпнула, не подумав, и вызвала у него недоумение. Спалюсь. Как пить дать, спалюсь?» «Две восьмых, Синарита, это четверть резерва». Генерал провел пальцем по воздуху, и между нами вспыхнули золотистые цифры. Одна восьмая плюс одна восьмая равно одна четвертая. Но это не просто арифметика. Вы должны понимать, что каждая новая сила дробится, как капля жидкого металла. Получить можно многое, удержать почти ничего. Чем больше любовь в тебе, тем тоньше становится их голос. А теперь скажите, чему вас вообще учили? Вопрос, конечно, на засыпку. Но от того, что Янис не обвинил меня в попаданстве... Черт, надо следить за языком». Я невольно расплылась в улыбке. «С математикой у меня все хорошо, генерал. Считать я умею прекрасно. Но в законах магии здесь я как слепая в незнакомом городе». Виновато развела руками. Генерал изучающе сощурился, но кивнул. «Тогда слушайте. Сила лицензируется не просто так. Представьте, что ваш резерв — это кувшин. Он сжал кулак, и между пальцами застроился синий свет, формируя сосуд. Основная сила — вода». Она заполняет три четверти. Остальное — капли других любов. Но есть те, кто перевернул кувшин. Свет резко исказился, превратившись во вращающуюся воронку. Червоточники. Тот, кто убил их первыми, получили не кувшин, а бездну. Безнолюб позволяет им вмещать последующие силы целиком, без дробления. Но, как вы, наверное, уже догадались, Синорита убить червоточника непросто, особенно первым, когда у человека никакой магии вовсе нет. В и таких счастливцев двое. Он не назвал имен, но я поняла, кто эти двое. Он и верховный. Однако Зоя говорила, что генералу больше нельзя получать силу, значит, даже искривитель пространства, или, если грубо, живая черная дыра, имеет предел. А как почувствовать свою силу? спросила я вместо уточнений. Я совсем ее в себе не чувствую. Я не усмехнулся. Вы дышите и не замечаете воздуха, но стоит перекрыть горло. Его рука сжалась в кулак, и мне мгновенно стало нечем дышать. Боль в легких, Ужас от того, что сейчас задохнусь. В ушах зазвенело, как будто кто-то ударил в колокол. Стены кабинета поплыли, и я увидела исходящий от меня звук. Золотые волны, бьющиеся в угрозу моей жизни. «Вот он, ваш Гормолюб». Генерал разжал пальцы, даже не поморщившись от моей атаки. Страх, ярость, боль, ключи к магии. Но тренированный маг не ждет пинка. «Спасибо, что показали мне мою силу, генерал!» — проворчала я, потирая горло. «Но хотелось бы подробнее остановиться на варианте без пинка. Для этого мы пойдем в тренировочный зал Синарита». не с град поднялся. Я вспомнила слова Зои. «Залы на первом этаже». И, скинув все в рюкзак, вскочила со стула, закинула сумку на спину и уже занесла ногу, чтобы броситься к двери, как Янис резко и громко топнул. «Актор, третий тренировочный!» — скомандовал. Пол подо мной внезапно стал жидким, и я будто провалилась в ледяную воду. На миг меня охватила паника, и вот я уже в незнакомой квадратной комнате. Просторной и мягкой. Стены, пол, потолок. все обито пористым материалом, напоминающим пенопласт, но явно магического происхождения. Окна отсутствовали напрочь, зато по периметру стояли конструкции, от которых у меня зашевелились волосы на затылке. «Это тренажеры? Неуверенно ткнула я пальцем в устройство, напоминавшее гибрид дыбы и стоматологического кресла. Я Янис на вопрос не ответил, но приказал. «Снимай куртку, ложись на доску. Будем учиться чувствовать силу без экстремальных стимуляторов». Я осталась в одной рубашке и осторожно подошла к тому, что можно было определить как доску. К длинной наклонной пластине с ремнями. Потрогала ее. Холодный металл под пальцами вдруг заурчал? Нет, это был звук, но не звук. Скорее, вибрация, отзывающаяся где-то в районе солнечного сплетения. «Это громопластина», — коротко объяснил генерал. «Сплав резонирующей силой громолюба. Ложись». Когда я нехотя растянулась на поверхности, пластина мгновенно нагрелась до температуры тела. Ремни сами обхватили запястья и лодыжки, не сдавливая, но и не оставляя возможности сбежать. Первое правило. Я не сположил ладонь на стену, И комната озарилась тусклым золотистым светом. Магия звука начинается с тишины. Он щелкнул пальцами, и я оглохла. Совершенно. Я видела, что губы Яниса двигаются, но не слышала ни звука. Сердце бешено заколотилось. Это было хуже, чем боль, хуже, чем грохот. Полная изоляция. И тогда я почувствовала ее. Ту самую звенящую нить в груди. Она пульсировала в такт моему испуганному дыханию, становясь все ярче, все громче. Хорошо. Внезапно вернулся звук, и я вздрогнула. «Генерал стоял рядом, держа в руках колокольчик?» «Вы нашли источник синарита. Теперь научимся его контролировать». Он позвонил, и пластина подо мной взвыла в унисон, заставляя мои кости вибрировать. «Ваша задача — заглушить его. Не криком». Я неспредупредительно поднял палец. «А волей. Представьте, что обнимаете звук, как непослушного щенка». Я зажмурилась, пытаясь поймать эту бешеную вибрацию, и вдруг щелчок. Тишина. Я открыла глаза. Генерал смотрел на меня с... Это было похоже на уважение? Неплохо для первого раза. Теперь он достал второй колокольчик, на этот раз с трезубцем на рукояти. Усложним задачу. Но вдруг через стену пробрался светящийся шарик и, зависнув перед лицом Яниса, гаркнул «Генерал, срочное сообщение из дворца! Его Величество Сигизмунд срочно вызывает к себе!» Янис вздохнул и положил колокольчик на полку. На сегодня хватит. Завтра, — он бросил на меня оценивающий взгляд, — будем учиться не только гасить звуки, но и создавать их. А сейчас в столовую на обед. Бегом марш!» Его взгляд скользнул к моему животу. «Сила питается калориями. Вам их катастрофически не хватает». Дверь захлопнулась, оставив меня пристегнутой к доске. «Генерал, а как мне?» Пластина подо мной дернулась, и ремни сами расстегнулись. «Чертов гарнизон! Чертовы методы!» Но это сработало. Я прижал ладонь к груди, где все еще теплилось странное живое биение. Там у меня живет маленький громолюб.